Ничего примечательного не произошло. Капитан редко показывался, он много работал. В библиотеке мне часто попадались на глаза книги, преимущественно по естественной истории, оставленные им раскрытыми на какой-нибудь странице. Моя книга «Тайны морских глубин» была испещрена пометками на полях, опровергавшими порою мои теории и гипотезы. Но капитан довольствовался беглыми критическими замечаниями на полях книги, не вступая со мной в словопрение. Порою до меня доносились...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 Однажды за нами погналось китобойное судно, видимо, принявшее наутилу за ценного гигантского кита. Но капитан Немо, не желая, чтобы моряки тратили попусту время и труд, прекратил бесполезное занятие китобоев, уйдя под воду. Этот случай, казалось, живо заинтересовал Недленда. Не ошибусь, сказав, что канадец сожалел, что китобои не пронзили насквозь своим гарпуном наше китообразное судно. Рыбы в здешних водах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 У третий солдат с саблей нашлась и такая, что проглотила всадника с лошадью. Впрочем, все эти россказни отнюдь не заслуживают веры. А препарировать этих негодниц мне не довелось, ни одна из них не попалась в сети наутилус Целые стада изящных и шаловливых дельфинов неотступно следовали за судном, забавляя нас своими играми.